Глава 24. Май. Джерри Курт Франсуа Зависший на полпути между южным горизонтом и зенитом Сол, бережно ласкал лучами землю раннего мая. Курт Бауэр, сидя на корточках у костра, жарил на вертеле зайчатин. Рогатых зайцев накануне настрелял Франсуа. Он же неделю ранее завалил три рога. Так что мясо на заставе было в Заставой две разбитых у вертолета палатки назвал Курт, хотя охранять их пятером было некого и неткого. Февральские, январские и декабрьские кочевья вернулись в зиму и теперь с каждым днем отдалялись. Куда подевались кочевья апреля и мая, оставалось неизвестным. Патрик Калахан полагал, что отправились в лето. Франсуа, казалось, дружил с Патриком так же, как и с его застреленным при атаке месячной давности братом Ричем. Могилу Ричу, в паре сотен метров от вертолета, Франсуа с Патриком копали вдвоем. Заяц не успел еще полностью прожариться, когда от ремня прибежал взволнованный Франсуа и сообщил, что по дороге по направлению к ним движется конный экипаж. Подхватив винтовку, Курт кликнул Патрика. Втроем они пересекли незасеянное ячменное поле. Преодолели узкий подлесок и выбрались на обочину. Запряженная четверкой карета остановилась в двадцати шагах. Из нее выбрались двое, и вместе со спрыгнувшим с козёл кучером стали на дороге плечом к плечу. Курт вгляделся, недоверчиво протер глаза и вгляделся вновь. По центру, зажав по револьверу в каждой руке, стоял и пристально смотрел на него бывший полевой командир боевого Октябрьского кочевья, Мартин Брэми по прозвищу Железный Мартин. Курт сбросил с плеча винтовку, положил на землю и медленно двинулся вперед. Мартин, заткнув револьверы за ремень, шагнул навстречу. Они пожали друг другу руки, и Курт уже сделал непроизвольное движение, собираясь обняться с другом, но в последний момент сдержался и отступил назад. Интуитивно он вдруг осознал, что перед ним, если не враг, то по крайней мере, ставший чужим человек. С какой целью следуете? Вывернулся из-за плеча курта Патрик Калахан. Железный Мартин молча выудил из внутреннего кармана гимнастерки, свернутый в трубку лист плотной бумаги. Дипломатическая миссия, вслух зачитал Патрик. наделена полномочиями, направляется в зиму с официальными предложениями. От кого эти предложения? Почесав в затылке, осведомился Патрик. От царя Энрике, главы клана Гарсия. Как как? изумился Патрик. Какого клана? Горсия, терпеливо повторил Мартин. В июле произошли некоторые изменения. Выходит ты, устрял Курт. На стороне этого Горсия? Я имею честь состоять начальником его личной охраны и членом клана. Курт присвистнул. То есть ты теперь Юлит? спросил он. Можно считать и так. Вы намерены нас пропустить? Да, разумеется. Курт отступил в сторону. Проезжайте. Гарсия это наверняка тот ублюдок, который затеял бойню, задумчиво глядя вслед удаляющейся карете, произнес Патрик. Этот парень, твой приятель, Курт. Курт Бауэр не ответил. Мир изменился, и кого сейчас считать приятелем, а кого неприятелем, он не знал. Достойная компания, подытожил Франсуа Мартен. Мне приходилось знавать одного из них Занощил во святошу с гнусной рожей. Некий отец Уильям из июня! Та еще сволочь. Ничего. Курт положил руку Франсуа на плечо. Скоро мы забудем про все это. На архипелаге ни твоего знакомца, ни моего не будет. Если мы до него доберемся, до архипелага, проворчал Франсуа. Если погорелец выживет. «Погорельца между собой на заставе. Звали вот уже месяц боровшегося со смертью Джерри Калахана. Он то впадал в забытье, то выныривал из него и тогда в полубреду принимался горячечно проклинать некоего ловкача. Джерри Калахана до неузнаваемости обгоревшего выходила Бланка. Вот уже месяц она не отлучалась от его постели, кормила и поила с ложечки и меняла на нем бинты. Она же не позволила расстрелять бывшего главу клана Калаханов когда выяснилось, кто он. Глядя на осунувшуюся и истончавшую, поблекшую Бланку, Курт не мог поверить, что это та самая гордая красавица из раннего сентября, в которую он был влюблен когда-то. И хотя прошло с тех пор всего полтора года, ему казалось, что между тем сентябрем и сегодняшним маем лежит чуть ли не вечность. Месяц назад Курт заступился за Джерри перед Ларсом Торнвальдом заступился после того, как Бланка умоляя бросилась в ноги. После он неоднократно жалел об этом поступке. Кто кто, основной и Юлит, по мнению Курта, заслуживал смерти. Перестал он жалеть лишь когда выяснилось, что Джерри единственный из всех умеет управлять вертолетом. Теперь Юлит, заботами Бланки, уверенно шел на поправку. А чудом уцелевший вертолет, опаленный пламенем, с пробитой пулями обшивкой, так и стоял на лесной поляне. Гурд, Франсуа и Патрик по очереди протирали моторы ветошью, топлёным жиром трирога смазывали клапаны и трубопроводы. Вернувшись к костру, раздули уголья и дожарили зайца. "Поешь", Франсуа протянул Бланке, выложенные на берестяную плошку кусочки мяса. "А лучше посиди с нами. Ничего с этим твоим не случится". Бланка приняла плошку, но как обычно, сидеть у костра отказалась. Франсуа вернулся к остальным и, кряхтя, опустился на корточки. "Бедная девочка", сказал он, никому особо не обращаясь. "Любая другая эту сволочь давно бы бросила". Патрик Калахан кивнул. Он был согласен. Слова, сказанные главой клана накануне атаки, не шли у него из головы. "Вам нравится эта сучка? Можете поиметь ее, если хотите". Бланка наверняка слышала. Она после этого прорыдала в шатре ночь напролет. И вот, пожалуйста. Кто бы мог подумать? Не знаю, что она будет с ним делать там, на островах, вслух сказал Патрик. На архипелаге, насколько я понял, придется вкалывать, а этот погорелец не проработал руками ни дня. Интриговать и строить козни он умеет неплохо, а вот насчет остального Патрик замолчал. Как будет на островах, если удастся до них добраться? ни он, ни франсуа не представляли. Однако другого пути ни у одного из них не было. Ни родных, ни близких у них не осталось. Старая жизнь отошла в прошлое, приходилось думать о том, как начинать новую. Настал день, когда Джерри сумел самостоятельно сесть. Еще через пару дней подняться на ноги. Поддерживаемый под руку Бланкой, он сделал шаг, другой Затем, ухватившись рукой за ствол пряной сосны, тяжело сполз на землю. Обгоревшее тело отозвалось мучительной болью. Ожоги еще не зажили, и сочились с сукровица, зрение фокусировалось скверно. Перед глазами у Джерри расплывалась маслянистое марево. "Ты в порядке?" донесся до него гортанный, слегка агрессирующий голос с апрельским акцентом. Джерри кивнул. "Тогда нам надо поговорить". Джерри вновь кивнул и закрыл глаза. Мы проиграли войну, так выдавил из себя он. В каком мы месяце? В мае. А насчет войны? Вы ее проиграли, точно. Кто ты? Не открывая глаз, спросил Джерри. Меня зовут Франсуа. Я сейчас позову друзей, и мы введем тебя в курс дела. В курс дела вводили втроем по очереди. Джерри молчал и почти не слушал. Слова пролетали мимо него архипелаг, острова, вертолет. По отдельности слова имели смысл. Составленные вместе, они его теряли. Джерри было безразлично, о чем ему говорят и безразлично, что с ним будет. Так ты согласен? Донеслась до него наконец несколько раз повторенная фраза. Нет, сказал Джерри. Я не согласен. Кто-нибудь может меня застрелить. И не надейся, на произнес тот, первый по имени Франсуа. Стоило с тобой возиться столько времени, чтобы потом пристрелить. А девушке хотя бы подумай. Джерри подумал о девушке. Бланка. Ее зовут Бланка. Воспоминания давались трудом, они терзали его, ранили. Он обошелся с Бланкой нехорошо. Или она с ним. Джерри не помнил и не хотел вспоминать. Я Не согласен. повторил Повторило навалился на бок. Сознание ускользало от него, мысли путались. Тело безостановочно и методично изтезало грызло, выматывающая боль. Я уговорю его, сквозь окутавший голову болевой кокон услышал Джерри. Дайте мне только время. «Это Бланка собирается меня уговорить, понял Джерри. Бессмысленно, подумал он и отпустил сознание прочь. Как ее звали? Бланка потянулась на цыпочках, сорвала с яблоневой ветки цветок, растерянно повертела его тонкими пальцами. "Кети", Франсуа кинул взглядом цветущий яблоневый сад. "Я никогда не был в позднем мае", сказал он. "Не знал даже, что это настолько красиво". "Это убили у меня на глазах", пуля угодила в лицо. "Я часто просыпаюсь по ночам, когда вижу ее» залитую кровью в кошмарах. Сколько же людей погибло, обреченно проговорила Бланка. Знаешь, он всегда был против войны. Кто он? Джерри пытался не допустить ее. остановить, я видела. Я тоже кое-что видел, со злостью бросил Франсуа. Прости, осекся он. Ты его любишь? Бланка задумчиво покачала головой. Нет, сказала она. Думала, что люблю тогда, раньше. Сейчас нет, но я задолжала ему. Он многое хотел сделать для меня в том числе. Даже в тот день, когда все уже было предрешено, он пытался спасти моих родителей, а потом. Бланка устало махнула рукой. Потом, когда все завертелось, он уже ничего поделать не мог. Я не оправдываю его, хотя хотя, наверное, оправдываю, так или иначе. Сегодня вечером постарайтесь поговорить с ним опять. Ладно, Франсуа провел ладонью по яблоневому стволу. «Все будет хорошо, улыбнулся он. На островах мы все заживем по-другому, без войн, без крови. Ты ведь знаешь, Курта, он не стал бы врать. Да, механически подтвердила Бланка. Курт врать бы не стал. Послушай, погорелец. Урт, скрестив ноги, уселся напротив и на землю. У меня к тебе предложение. Ты доставляешь нас на архипелаг, неважно куда, на любой остров, хоть на ближний. Дальше мы доберемся сами. Там, если будешь настаивать, я тебя застрелю, даю слово. Ну как, согласен? Джерри меланхолично смотрел в небо. Ему ничего не хотелось и выслушивать план этого парня в особенности. Жизнь по ошибке задержалась в нем. Упав с той высоты, на которой был, он разбился. Джерри понимал это ясно, отчетливо. Влачить нищенское существование на островах или где бы то ни было, он не собирался. И помогать жить кому бы то ни было тоже. Оставь меня, попросил он. С меня довольно. Я больше не хочу, не желаю ничего делать. Вы напрасно возились со мной. Хорошо. Голосу Курта стал вдруг очень серьезен. Я больше не стану тебя уговаривать. Однако в последний раз ты меня выслушаешь. Там на севере в обилии водятся морские звери разные. Здесь у материковых берегов таких нет. За шкуру каждого из них твой усатый знакомец из Галактику обещал платить пятикрат против обычного. Джерри вздрогнул. Последняя информация против воли заинтересовала его. Откуда ты знаешь про Галактика? Быстро спросил он. Да вот знаю, Курт невесело усмехнулся. Этот усатый муж моей жены. А скорее не муж, а так. Джерри заморгал от удивления. Как зовут твою жену? Снежана Федотова. Да какая разница, как ее зовут? Ты с твоим вертолетом за год станешь самым богатым человеком на архипелаге. Закупишь на ярмарке шкуры и перепродашь, когда здесь настанет зима. Что, не веришь? На, посмотри. Курт вытащил из-за спины и развернул в ладонях ношенный, потертый полушубок, небесно-голубой, с черными кляксами. Это из шкуры моржа, пояснил он. Через твои руки прошло множество пушнины. Что? Видал когда-нибудь такого зверя? Джерри протянул ладонь осторожно потрогал мех. Забрал у Курта полушубок, тщательно осмотрел. Поднял глаза. Впервые за все время в его взгляде Курт увидел заинтересованность. Какую долю ты хочешь? дрогнувшим голосом спросил Джерри. Курт усмехнулся, поднялся на ноги, протянул руку и помог Калахуну встать. Договоримся, обронил он. Когда мы сможем лететь? Джерри повернулся к вертолету, осмотрел его, будто видел впервые в жизни. Если я не потерял навыки, хрипло проговорил он. Хоть завтра. Забравшись в кабину, Джерри завел моторы. С минуту прислушивался, ловил ухом привычный некогда звук. Затем махнул рукой остальным. Патрик запрыгнул в салон, протянув руку, втянул курта, за ним Франсуа. Что же ты стоишь? Залезай, улыбнулся он Бланки. Девушка отрицательно покачала головой. Я не полечу, крикнула она. Удачи вам. Как не полетишь? напишал Патрик. А что же ты будешь делать? Бланка смахнула с лба оставшиеся непослушными от поднятого винтом ветра пряди. Пойду в лето. Возможно, мои родители еще живы. Она отвернулась и побрела к лесной опушке. Патрик заколотил кулаком в стенку кабины. Глуши мотор, заорал он. Бланка не хочет лететь. Джерри послушно выключил двигатель. Равнодушно пожал плечами, ему это было безразлично. Октбрит прав, мыл Джерри. Год другой, и если поставить дело с толком, он снова сможет возвыситься. На этот раз не по праву рождения, а благодаря деловой сметке». Только была в к тому времени был еще жив, И тогда у Джерри будет шанс с ним сквитаться. Не хочет, значит, не хочет, сказал Джерри вслух. «Ее дело. Франсуа смирил и Юлита презрительным взглядом. Глубоко вдохнул терпкий, пропитанный ароматом пряной сосны в воздух и решился. Махом выпрыгнул из салона на землю, быстрым шагом достиг опушки и обнял Бланку за плечи. Затем обернулся. Мы остаемся!» — крикнул Франсуа. Как-нибудь проживем! Счастливого вам пути. Бланка внезапно заплакала, отвернулась, уткнулась лицом Франсуа под мышку. Минуту спустя геликоптер оторвался от земли сделал круг и набирая высоту потянулся на север. Старая жизнь закончилась. Новая начиналась. Майк Геоприн. Кочевники по неволе. Текст читал Иван Собольский.